Глава 26. Рок: Терпеть не могла ошибаться в людях, но подозреваю, что очень многих недооценивал с момента, как оказался в Неверленде. Я недооценивал Питера Пена, Вейна и новый Дарлинг. Джеймс все еще в подвешенном состоянии. Он меряет шагами бар, заложив руки за спину, придерживает правой рукой левое запястье. Крюк торчит позади него. Почти в каждой комнате на деревянном полу видна изношенная дорожка, где с досок стёрся лак. Похоже, капитан любит вот так вышагивать. Я давлю скорлупу арахиса и кидаю орешек в рот. Может быть, присядете? Я не могу думать, сидя. А я не могу думать, когда вы ходите. Он останавливается посреди комнаты и хмурит брови. Зеленые глаза мрачнеют. «О чем же тебе нужно думать? О нашей стратегии, капитан? Нам бы она не помешала. В идеале, сейчас». На вдохе он разворачивается и возобновляет ходьбу. «Ты сказал, что члены королевской семьи Римальди сотрудничали с королевой Фейри. Так что нам нужно выбрать сторону. Я не занимаю ничью сторону. Я кладу в рот еще один арахис и с хрустом разгрызаю его». Есть только моя сторона. Он презрительно фыркает и взмахивает криком: Ты просто смешон, и толку от тебя никакого. Mm. ну, вы зря теряете время. В любую минуту в вашу дверь может постучаться Хольт, может быть, даже в компании королевы Фейрио, и вам было бы хорошо заранее определиться, что вы собираетесь им сказать. Теле, в конце концов, захочет вас убить. «Или подчинить. И хоть я полагаю, что вы вполне можете быть покорным...» Яростный взгляд, который он бросает на меня, мог бы зажарить цыпленка. «Но подозреваю, что перспектива стать марионеткой королевы Фейри вас не устроит. А Хольд просто захочет использовать вас и ваших людей в качестве пушечного мяса, так как Дарлинг убила несколько его страшников». Я выбрасываю арахисовые скорлупки в пустой стакан на барной стойке, а затем отряхиваю штаны. Скажите, капитан, а какой исход предпочли бы вы сами? Он оборачивается на меня через плечо, подходя к окну. Чтобы ты был мертв, Питер Пен был мертв, а с мечерия благополучно вернулись сюда. Ну, вы, вероятно, получите два из четырех. Это неплохой расклад. Я убью тебя. — обещает он. О, я не сомневаюсь. Я улыбаюсь ему своей самой невинной улыбкой, но высоко вскидываю подбородок, чтобы он мог хорошенько рассмотреть крокодиль зубы, вытатуированные на моей коже. Он фыркает и возвращается. Я догоняю его между двумя круглыми столами. Ростом мы не сильно отличаемся, но он носит более объемистую одежду, чем я. Все такое пышное и торжественное. Мне это нравится. Есть что-то в Джеймсе, что напоминает мне корку грязи на красивых старинных часах. Хочется послюнить большой палец и потереть верхний слой. Посмотреть, что там блестит под ним. У вашего желаемого исхода и моего желаемого исхода есть отличное пересечение в середине. Говорю я ему. Между его бровями пролегает морщина. Он ищет мой взгляд, пытаясь разгадать, в чем подвох. «В каком месте?» «Смерть Питера Пэна». «Почему ты хочешь его смерти?» «У меня есть свои причины». Я мог бы рассказать ему о Венде, это мотивировало бы его еще больше. Но я пока не решил, хочу ли соперничать с ним. «Я, в конце концов, жадный ублюдок, и что моё, то моё». Но, я думаю, вражда между Пеном и Крюком продолжается так долго, что ему больше не нужна разумная причина. Истории уже достаточно. Джеймс не стратег. Он, конечно, так думает, но он неверно использует свои силы. У Джимса есть талант переманивать людей на свою сторону, даже если его позиция — полная дерьмо. Если бы он перестал валять с дурака и использовал эту способность на полную вместо того, чтобы гоняться за химерами, он бы горы свернул. «Как насчет того, чтобы объединиться и вместе убить Питера Пена? «Его невозможно убить», — говорит он. «Но я слышу по голосу, что он хочет, чтобы его разубедили. Или, возможно, никто не обращал против него правильное оружие». Он едва заметно дергает уголком рта. Не могу не бросить взгляд на это легкое движение, на неровный изгиб его губ. гребаный деликатес. «У тебя есть такое оружие?» — спрашивает он. Я легонько шлёпаю его по щеке, и он издаёт низкий рык. «Оно у вас перед глазами, капитан? В конце концов, я же пожиратель людей». СМИ возвращается вместе с Черри, обе в крови. Мне не приходится спрашивать, чтобы понять, чья это кровь. Я узнаю запах своего брата где угодно. «Что случилось?» — спрашивает Джеймс. «Я пырнула Вейна кинжалом», — отвечает СМИ и идет за барную стойку, чтобы налить себе выпить. С невозмутимым выражением лица, не выдавая своих истинных эмоций, я спрашиваю... И как же тебе это удалось? У нее есть магический нож. Голос Черри дрожит, на ее веснущетом лице видны мокрые грязные полосы. Я думаю, она убила его. Дорожки свежих слез размазывают грязь еще сильнее. Я стискиваю зубы. Это так? Нет, отвечает Сми и проглатывает стопку яблочного виски в один глоток. Мое облегчение почти ощутимо. Но чтобы вылечиться, простой перевязки ему не хватит, — добавляет СМИ. Я ощущаю внезапный резкий стук в голове. Я же предупреждал братишку. Черт, я планировал сам преподать ему урок, но одно дело я, другое она. Он умрет? спрашиваю и я. Она ставит стопку, упирается обеими руками в стойку и наклоняется вперед. Он хотел убить Черри. Они же обещали вернуть ее. Оскорбленно восклицает капитан. Это я виновата! Вмешивается Черри, дрожащим голосом, вытирая нос. Только я. В чем именно? спрашивает ее брат. Вы не. Я заперла ее в комнате с тенью смерти Неверленда и так каким-то образом проникла в нее. Ну, я определенно не мог бы предположить, что это произошло таким образом. Десять очков тебе, крошка Черри. Это было смело. Она цепляет зубами нижнюю губу и качает головой. А ты преисподняя! Джеймс чешет в затылке. Это все усложняет. Нет, это не так. Хотя, вообще-то, это так. Это лишь упростит победу над Питером Пеном. Не упростит. Почему ты так решил? Я видел Дарлинг в городе, помните? Она не контролирует тень. Из нее получится отличное прикрытие. Именно то, что нам нужно. Это как минимум сомнительная идея. Но на самом деле я работаю лучше, когда импровизирую. Ты никогда не доберешься до него, говорит Черри, и мы все поворачиваемся к ней. До Питера Пена, но Винни и Уэйн его слабости. Это если ты хочешь знать, как его уязвить. Затем разворачивается и выходит из комнаты. Похоже, твоя сестра уже показывает себя выгодным приобретением. Джеймс делает шаг, словно собираясь пойти за ней, но останавливается объявить. «Мы устроим встречи со всеми королевскими особами, с Фейри и Даркландскими. Покончим с Питером Пэном раз и навсегда». Когда он уходит, я возвращаюсь к своему арахису. Я просто умираю с голода. Выпить полглотка пиратской крови было бы недостаточно. Даже не близко. СМИ снова наливает себе виски и взбалтывает в стопки. «У меня есть вопрос, который очень меня беспокоит, СМИ». Она упирается языком в щеку изнутри. «Ответ будет стоить фунт стерлингов». Я лезу в карман, достаю монету и кидаю ей через стойку. Она легко ловит монетку в воздухе, смотрит на нее на раскрытой ладони, говорит. «Продолжай». «Ты знала, что Венди Дарлинг была беременна, когда я покидала Неверленд? Она снова выпячивает языком щеку, затем облизывает нижние зубы. Вторая монета громко звякает. Я отправляю ее к собеседнице вдоль постойки, и металлический кругляшок звонко ударяется о стопку. «Ты знала, что она была в Эверленде?» СМИ встречается со мной глазами. «Ты много путешествовала по островам, у тебя повсюду есть уши». «Конечно, ты знала». Она выпрямляется, отставив выпивку в сторону. «А Джеймс знает, что девушка на другом конце острова — это его прапра...» Сми перегибается через полированную барную стойку и зажимает мне рот рукой. «Не надо». Храбрая женщина. Не боится так близко подобраться к острым зубам крокодила. «Осторожно, беру ее за запястье и убираю руку. Ты собираешься рассказать ему?» «Какое тебе дело?» «Ответы стоят фунт стерлингов». Я улыбаюсь ей. Она эффектно закатывает глаза и выдергивает руку из моей хватки. «Почему же ты не вытащила ее? Спрашиваю я. И не сказала ему. Вэнди Дарлинг сидела в тюрьме Эверленда. Ее освобождение мешало множество препятствий и сложностей, и в мои обязанности не входило разбираться со всем этим бардаком. Чтобы люди не говорили о Джеймсе, у него, возможно, самое большое сердце во всем Неверлендии. Венди ему правда не безразлична, глубоко не безразлична. И если бы я рассказала ему, он бы пошел туда за ней и погиб, либо ему пришлось бы сражаться в двух войнах на двух сторонах, хотя война, которую он уже вел, и тогда стоила ему больше допустимого. Кроме того, продолжает она. Как думаешь, что сделал бы Питер Пен, если бы понял, что наследники Дарлинг теперь одновременно наследники Крюка? Лучшим сценарием было спасти ребенка и вернуть его в мир смертных. Ты так и сделала? Пусть я враг Джеймса, а он, в свою очередь, один из самых близких друзей СМИ, но я не враг СМИ, а СМИ не таит обиды. Она женщина действия, и она всегда действует по собственному плану. Я подозреваю то, что Джим спустя все эти годы жив и ему до сих пор не отрезали яйца, как минимум наполовину ее заслуга. Сейчас я практически вижу по ее глазам, как в голове у нее вращаются шестеренки. Сми словно ожившая шахматная доска, а я очень люблю шахматы. Я спасла ребенка, подтверждает она. Чтобы наследие Питера Пэна и Дарклингов существовало и дальше? Чтобы сохранить статус-кво, отвечает она, и потому что возвращение в мир смертных было для этого ребенка самым безопасным вариантом. Я пообещала Венди, что спрячу ее дочь, и я это сделала. Но Питер Пен все же нашел ее. К сожалению, я недооценила его способности к поиску девушек Дарлинг. Но ты все это время проверяла, как дела у дарлингов, верно? Это даже не вопрос. Я делала все, что могла. Я киваю и раскалываю еще один арахис. Я бы ему не говорил. Почему? Потому что он рассердится на тебя, а потом отправится за ней. И тогда мне придется его убить. Я отправляю в рот орех, размалываю зубами и подмигиваю СМИ. Она хмуро смотрит на меня, думая, если бы она могла, меня бы она заколола следующим.